Глава четвёртая. Чтобы меня победила какая-то налить, Ни за что. Я растянулась в падении и на брюхе прокатилась до самой скульптуры. Мой палец прижал монету к копытцу волшебного оленя. Успела. Глаза распахнулись одновременно с дверями автобуса. Сердце радостно забилось. Получилось. Я снова в своём прошлом. Спускаясь с автобусных ступеней, Я попутно обшаривала взглядом стоянку и остановку и всё равно просмотрела свою цель. «Добрый день» или «Вечер» — раздался над головой мягкий бархатный голос, вызвав у меня сон мурашек по телу. «Живой». Хотя о чём я? Конечно, живой. Время же повернулось вспять. Специально, чтобы я не допустила трагедии. Теперь я точно знала смысл своих перемещений. Я обернулась, и наткнулась на сияющий взгляд тёплых шоколадных глаз. «Тим Мафей — неуверенно спросила я. Имя сорвалось с губ неожиданно, и тут же память услужливо подкинула более родное и привычное Тима. «Ты узнала меня, маняша?» — удивился парень. «Конечно, как же иначе?» — бравируя, отозвалась я. «Разве можно не признать лучшего друга?» Ну, смутился Тимофей, без лишних слов, забирая у меня сумку и закидывая за плечо. Мне казалось, что ты меня забыла. Столько лет прошло. Да и не смотрела ты в мою сторону, будто мы незнакомцы. Просто я не знала, какое оправдание себе придумать. При любом раскладе мое поведение выглядело не слишком вежливо. И зачем я соврала? Иван очень ревнивый. Тихо пробормотала, под конец фразы перейдя на шепот. Заметил, — весело отозвался Тима, я только раз заикнулся однажды, что мы с тобой вместе играли в детстве, так теперь Иван постоянно прикалывается на эту тему. Извини, да ладно, он же всего лишь шутит. В этом весь Тима, никаких обид или уязвленного самолюбия, он и маленьким был таким, никогда ни с кем не ссорился. А где ты жил после того, как уехал из нашего города, перевелая разговор на нейтральную тему, Вспоминать про изменщика Ивана мне совсем не хотелось. Спасибо теме он с готовностью подхватил заданную мной беседу, и меня затопила волна благодарности. Друг рассказывал о себе, а я с удовольствием слушала. Мы не торопились. Закат лилово-оранжевой нежностью обнимал макушки деревьев и обещал вскоре погрузить округу в индиговые сумерки. Я намеренно шла всё медленнее, и парень подстраивался под мой шаг. В итоге мы потратили не менее получаса на то, чтобы преодолеть ничтожное расстояние от остановки до домиков турбазы. Куда отнести сумку? прервал сам себя Тима, когда мы оказались на развилке дорог. Один путь петлял между домиков, другой шёл вдоль берега озера поверху склона, третий спускался к пляжу, а четвёртый вовсе отправлял в противоположном жилой зоне направлении, к горкам, катку и прочим развлекательным комплексам. Я задумалась. Расставаться с Тимой даже на короткое время, разумеется, опасалась. Мне требовалось не допустить предстоящее несчастье, и для этого я собиралась прилепиться к парню голодным клещом до самого Нового года. Правда, здравый смысл нашептывал не усердствовать, иначе пойдут нехорошие слухи, и Иван, собственно, ручно утопит беднягу в порыве уязвленного самолюбия. Да и риск для жизни Тимы появится только ближе к 11. «Я решилась. Сюда», — указал он на первый домик в цепочке строений. Насколько я помнила, его бронировала Катерина. Подруга меня точно не выгонит и позволит переодеться к празднику. Тимофей кивнул и, легко взбежав под деревянным лесенком, оставил мою сумку на веранде. «Ты же придёшь сейчас в банкетный зал?» Спросила я, не сумев сдержать в голосе нотку нетерпеливой настойчивости. «Там должны уже начаться игры». Тимофей удивлённо посмотрел на меня. Согласна, неожиданно. Мало того, что вдруг ни с того ни с сего начала с ним общаться, так ещё и зазывая на мероприятие. «Конечно», — тихо ответил он, не сводя с меня глаз. «А ты?» «Само собой. Иначе с кем тебе призы завоёвывать? Мы же с тобой когда-то слыли отличной командой. Не думаешь, что пора стряхнуть пыль с былой славы?» Его лицо просветлело, глаза засверкали. Мне стало совестно, что столько времени игнорировала его. Пусть и намеренно, но... Эх, я! И это при том, что Тимофей называл меня своим другом. Не друг я, а просячий хвостик. «Пора», — согласился он, но, кажется, не особо верю в мои слова. «Неудивительно. Я бы на его месте вообще решила, что приятели готовят розыгрыш». Но Тима не стал делать подобные предположения просто стоял, смотрел на меня и по-доброму улыбался. «Тогда до встречи через полчаса», безапелляционно заявила я. Понимала, что слишком сумонадеянно, но иначе не могла. «Надеюсь, тебе хватит 30 минут на сборы? Главное, чтобы тебе хватило «Ф-фыркнула я». «Давай, кто придёт раньше, загадывает желание». «Идёт», оживился Тима. «Ха!» Он наивно не знал, что сегодня я не собиралась тратить долгие часы на камуфляж светской львицы. Я взлетела по короткой лестнице и для приличия постучалась в дверь. «Открыто!» — гаркнула Катерина. «А я к вам!» — шутливо поклонилась я, входя в номер и, не теряя ни секунды, принялась рыться в своей сумке, которую занесла. «Какими судьбами?» — в том же тоне поинтересовалась подруга. «Да вот, мимо пробегала. Думаю, дай помоюсь». Откровенно сообщила я о своих намерениях, выуживая из сумки полотенце и свежее нижнее бельё. «Чего?» — вытращила на меня глаза Катерина. «Того!» — оборвала её я и, всунув в руки ошалелой подруге пластиковый контейнер с салатом, юркнула в ванную комнату. «А салат-то зачем притащила?» — крикнула Катерина из-за двери. «Повара здесь уже всё приготовили!» «Тебя подкупить!» — громко ответила я и включила воду. На принятие душа у меня ушло пять минут. Три — на то, чтобы надеть джинсы и пушистый джемпер, и ещё по-быстрому расчесать волосы. Две — приготовить сумочку и сунуть в пакет балетки, которые взяла на турбазу, чтобы ходить в номере не в домашних тапках, а в красивой обуви. Во время сборов Катерина путалась у меня под ногами, так до сих пор не расставшись с салатом. Она обнимала пластиковую форму, ходила по пятам и задавала множество вопросов. «И что всё это значит? Ты о чём? Вы расстались с Иваном? Пока нет. Пока? Ну, я не оракул, чтобы предсказывать будущее, но на данный момент могу поклясться, что мы официально считаемся парой. Тогда что случилось? Почему ты здесь? Уже сказала. Принять душ. А что случилось с домиком, который зарезервировал для вас Иван? Насколько я знаю, ничего». Как стоял, так и стоит себе на месте. Кто? Иван? Дом. Ты же про него спрашиваешь. А Иван? А Иван может как стоять, так и лежать. Мне о том неведомо. Издеваешься? Вовсе нет. Я с ним сегодня не виделась. А почему? Наверное, потому что он меня не встретил. И ты на него за это обиделась. Вот еще. Что за глупости? Хорошо. Почему тогда ты пришла ко мне мыться, а не к нему? «Тебе жалко, что ли?» «Он... Ты...» Катерина, обычно острая на язычок, начала заикаться. «Нет», — оборвала ее я, чтобы подруга чего лишнего не напридумывала себе. «Чего нет?» «Все, нет». К нему приехала сестра, с которой он давно не виделся. Я просто не захотела им мешать. Пусть спокойно пообщаются. С дуба рухнула подруга. «Нет, и не было у него никогда никакой сестры. А вот и была». «Ладно, мне некогда спорить, я тороплюсь. Ты идёшь в банкетный зал?» «Что? Какой банкетный зал? В таком виде?» – возмутилась Катерина. Прочей внешний вид она говорила я не поняла, но уточнять не стала. Тогда я побежала. Пуховик с шапкой натягивала на ходу, выскочив из домика и со всех ног несясь к зданию, в котором намечались все главные мероприятия сегодняшнего праздника. В гардеробе и вовсе потратила лишь минуту, забросив на вешалку верхнюю одежду и переобувшись. Каково же было мое удивление, когда я, запыхавшаяся, ввалилась в банкетный зал и увидела на ближайшем к входу диванчике Тимофея. Парень безмятежно потягивал сок и мило мне улыбался. Как? В недоумении прохрипела я, подскакивая к нему и для верности щупая ворот шелковистой рубашки. Мой номер соседствует с этим зданием пожал он широченными плечами, резво поднимаясь на ноги. При всей своей лощенности и воспитанности Иван никогда не вставал с места при появлении рядом с ним представительниц женского пола, считал ниже своего достоинства, но не Тимофей. Правила приличия в нем наблюдались с детства, и неважно, насколько они казались устаревшими или неуместными всем остальным. Его мало интересовало мнение окружающих, когда дело касалось непоколебимых, по его мнению, истин. м м, -м желание моё». «Угу», — согласилась я, надув губы. «Не переживай, я не загадаю ничего крамольного», — хихикнул он. «Не сомневаюсь». И это было правдой, но я рассчитывала иметь Джокера в рукаве, на всякий случай, когда в час икс потребуется мобилизовать все силы ради спасения длинноногого друга, Вряд ли он полностью доверится мне и поступит не по велению судьбы, а по моему хотению. Желание могло пригодиться. Но смысл сожалеть о том, над чем не властен. Лучше сконцентрироваться на тех вещах, что напрямую от тебя зависят». «А у нас веселая эстафета!» — радостно объявил аниматор в костюме Деда Мороза. «Пойдем?» — с сомнением предложил Тима. «Конечно!» — снова удивила его я и, ухватив за ладонь, подняла наши сплетённые вместе руки. «Мы, мы хотим играть! Ждём прекрасную пару у пенёчков!» сообщил Дед Мороз, указывая на задекорированные табуреты. «Ты поругалась с Иваном?» предположил Тима, послушно следуя за мной, лавирующий между парней и девушек. «Не угадал!» с задором ответила я и продолжила тянуть его за руку. «Решила подзадорить? Вызвать ревность?» не унимался Тимофей. «Ты мне скажи, я всё пойму и подыграю тебе». Я остановилась на полпутей и развернулась к парню. Заглянув ему в глаза, чётко проговорила. «Ничего подобного. И поверь, Иван здесь ни при чём». с чего такие разительные перемены?» Тима всё-таки задал вопрос, на который я не знала, что ему ответить. «Но как я могла ему сказать, что специально вернулась в прошлое, чтобы исправить его ужасное будущее?» До чего было бы проще, зная, зачем он полез на лёд, что он вообще делал на озере, сверкая пятой точкой, за час до Нового года. Увы, ни спросить, ни рассказать я ничего не могла. Оставалось лишь улыбаться и держать парня при себе, и чем ближе к полуночи, тем крепче. Разве я не могу провести время со старым другом? Мы не жмёмся по углам, не ведём себя аморально. Иван никогда не участвовал со мной ни в одном мероприятии. «Почему я должна отказываться от праздничных развлечений из-за его презрения ко всему миру? Пусть тебя гуляет по турбазе, а потом неподвижно сидит на диване, изображая китайского императора. Я ему мешать не собираюсь. Просто хочу поиграть. Нельзя?» «Ого! Бунт на корабле! Ишь как завернуло!» Прищелкнул Тима языком, оценивая мой длинный монолог. «Конечно, можно. Кто тебя запретит?» «Вот именно. Никто!» Я широко улыбнулась и продолжила двигаться к центру зала, утягивая за собой парня. Настроение росло в геометрической прогрессии, в предвкушении забавных развлечений, которых давно была лишена. Как же здорово, что я взяла с собой балетки и не стала переодеваться в узкое платье, облегающую фигуру и сковывающее движение. Правда, на самом деле в арсенале игр у аниматоров не оказалось ни гонок в мешках, ни твистера. Зато мы весело побегали в эстафете с ложками и снежками из мишуры, поискали с завязанными глазами бумажные снежинки, ползая по полу и постреляли мечами в картонного снеговика, проявляя чудеса меткости. Яна игралась от души, пить захотелось неимоверно. Подойдя к фуршетному столу, выбрала лимонад и принялась подтягивать его из высокого стакана через тонкую соломинку, попутно вытряхивая из волос конфетти и тут заметила, что к Тимофею подошел долговязый парень лет восемнадцати в форме официанта, пошептал ему что-то на ухо и повел за собой. Я вскинулась. В прошлый раз невидимка покинул зал без меня, но сейчас-то я на страже. Отставила стакан и бросилась вслед за парнями, скрывшимися за дверью с надписью для персонала. Я приготовилась к погоне, Но никак не к тому, что беглецов найду, сразу же свернув за угол служебного коридора. Оба склонились над смартфоном и с интересом смотрели видео. Я тоже взглянула из-за плеча тимы на съёмку подвижных игр нашей компании в банкетном зале. «Вот», — ткнул пальцем долговязый парень в экран, — «на этом месте оборвалось. И это уже не в первый раз. Просто прекращается съёмка на седьмой минуте. Помоги, а?» Ты же во всех этих штуках шаришь. Ты же блогер, усмехнулся Тимофей. Неужели до сих пор не разобрался в собственной технике? А ты программист, возразил парень из персонала. Уж точно рубишь фишку, почище меня. Я фыркнул иностранный аргумент. С тем же успехом можно пытать гинеколога на предмет психологии или стоматологии. Доктор же. Парень от неожиданности подпрыгнул и развернулся настолько резко, что я отпрянула и чуть не упала. Тима вовремя ухватил меня за локоть. Вот это реакция. «Девушка, это служебное помещение», сухо проинформировал долговязый парень и, сощурив глаза, окинул меня подозрительным взглядом, будто я пробралась в секретную зону и занимаюсь промышленным шпионажем. «Она со мной», — успокоил его Тима. «Твоя подружка?» Непонятно, чему обрадовался парень. «Друг». Огонь в глазах долговязого погас. «Мужчина и женщина?» «Не могут быть друзьями», — глубокомысленно выдал он. «Кто-то любит, а кто-то пользуется». Судя по тому, что я поймала на себе неприязненный взгляд Долговязова, меня он определил в эксплуататорше Тимофея. Но опускаться в философию о взаимоотношениях между полами я не стала, а кивнула на смартфон и поинтересовалась. «Тебя кто нанял снимать? Когда будут видосики?» «Никто. Это мое», — буркнул Долговязой и отвернулся от меня, пряча смартфон. Что значит твое? Ты снимаешь посторонних людей без их разрешения? Я снимаю только Тимоху. Все остальные смазаны фоном, можешь не переживать. Огрызнулся парень, а я вопросительно посмотрела на Тимофея. Тот понял без слов и пояснил. У Влада отличный блог про местные заведения, где можно вкусно поесть и интересно развлечься. Аниматоры не против органической рекламы. Хозяин работники турбазы тем более. А из гостей на видео только меня чётко видно. «Всё законно», — добавил Влад, задрав нос. Я пожала плечами. Какое мне дело до его блога? «Подрабатываешь в инете», — сделала вывод я без особого интереса. «Это здесь я подрабатываю», — Влад приосанился. «А блог у меня постоянный, и аудитория ежедневно растёт. Уже за сто тысяч перевалило». «Здорово». Протянула я, думая совсем о другом. Мог этот ненормальный спровоцировать Тимофея ради экстремального видео выбраться на лёд? Ну, типа наспор проползти на брюхе несколько метров или ещё что-то в том же роде. «Давай, звезда, поищем твою проблему». Тима протянул руку к долговязому, и тот в неё вложил смартфон. Пока Тимофей занимался настройками в телефоне, мы с блогером сверлили друг друга подозрительными взглядами но ловца и зверь бежит!» Дверь с улицы распахнулась и ударилась о стену. В помещение ввалился пожилой мужчина с красным лицом и густыми усами, торчащими в разные стороны. «Тимушка!» — радостно сообщил он, прерываясь на каждом слове из-за отдышки. «А у меня для тебя работёнка есть. Пойдём, кажу, компьютерщик ты наш. Делов на полчаса, но без тебя не обойтись». «Это ещё что за персонаж?» Я снова насторожилась. Влад вскинулся было, чтобы отвоевать право на разрешение своей проблемы в первую очередь, но Тимофей его опередил. «Готово, брат. Держи и больше не сбивай настройки в приложении». «Понял», — в прострации ответил блогер, дезориентированный не теми словами, что он ожидал услышать, и уставился в экран смартфона, который всунул ему в руку Тима. «Сяп, бро!» — наконец спохватился и бросил в догонку а мы с Тимофеем уже шагали за краснолицем мужчиной. Само собой, отставать от длинноногого невидимки я не собиралась, а то, мало ли, ещё исчезнет, как обычно. «Понимаешь, в чём штука?» — разъяснял мужчина, увлекая Тиму на задний двор, где Мороз с удовольствием принялся кусать нас за щёки и руки, нагло пытаясь пробраться сквозь тонкую ткань одежды. «Лампочка в гирлянде на ёлке сгорела. Наверное. Ну, я так думаю» потому как погасла вся гирлянда. Но это не точно. Не поняла. Где лампочки и где программист? Да пусть даже компьютерщик. Лампочки — это скорее электрика, но никак не вычислительная техника. Вряд ли. Кто сейчас гирлянды делает с последовательным соединением? Усомнился в вердикте мужчины Тима, ничуть не возмутившись, свалившаяся на него новой задачей и снова не соответствующей его профессиональному профилю. Сейчас все с параллельными. Одна вышла из строя, скрутила и... Кто? Да я. Собственно, ручной сборки она, так как нужна была срочно, а покупная и дорого и ждать пришлось бы неделю. Ну, а потом не стали менять. Крупная, горит. Что еще надо? А, согласен. Мы вышли во внутренний двор за здание банкетного зала, где располагалась главная елка турбаза «Ласточка». Домики, чьи окна выходили на десятиметровую лесную красавицу, считались самыми элитными и дорогостоящими. Раньше мы с Иваном обязательно занимали один из них. Разумеется, на турбазе имелось множество пушистых симпатичных ёлочек, и все они ежегодно украшались игрушками, мишурой и гирляндами. Но ни одна не могла сравниться с центральной. Стать, высота, симметричность, обилие длинных аккуратных шишек и словно нарисованных густых лап делала ее вне конкуренции. Сейчас главная елка не горела. Площадку с залитым катком и подвесными качелями освещали фонари и гирлянды, развешанные по периметру. А новогодняя красавица чернела пятном на пестрой картине праздника, будто ожидая традиционного приказа Деда Мороза «Елочка, гори!» «Я бы и сам перебрал лампочки, будь они в коробке, а на елке, сам понимаешь, высоко». Да ревматизм. На ёлке? Он издевается? Он хочет, чтобы Тима полез на ёлку проверять его перегоревшие лампочки?